Глава третья. Сидя на накидке, превращенной на время спуска в меховое средство передвижения, в которое уже раз расставляю ноги и вбиваю пятки в склон. Пропахав глубокие борозды, резко останавливаюсь, вскакиваю, сую накидку под мышку и бегу за своей группой, проваливаясь посередину голени в рыхлый снежный покров. Четверка аскетов шустрой трусцой отправляется в обход очередного препятствия. На пути вырос широкий скальный массив. Споров склон, словно кулак великана, пытавшегося выбраться наружу. И мне важно не отстать, так как я самый последний, то порывы ледяного ветра бросают поднятую отрядом снежную пыль мне навстречу. Она болезненно царапает онемевшее от холода лицо, заставляя слезиться глаза. Фурии проще. Малый вес позволял ей бежать по снегу, не проваливаясь. А кроха сидит у нее на загривке, тесно прижавшись всем тельцам, зарывшись в мех, Насколько это вообще возможно? Из-за чересчур подвижного экстрима Фейри пришлось покинуть нагретое местечко под моей одеждой на груди. В такой тесноте немудрено и придавить при неосторожном падении. Именно это едва не случилось, пока принаравливался к экстремальным методам проводников. На кроху было тяжко смотреть. Холод грыз ее тельце не на шутку. И Фейри приходилось растрачивать усвоенную в пещерах энергию кристалла ради обогрева. Ума не приложу, что с ней делать, когда эта энергия иссякнет. Спуск на импровизированном средстве грозил и меня самого превратить в ледышку, но интенсивные перебежки позволяли согреться. Эти желтолицые аскеты, похоже, решили проверить новичка на прочность и почти не обращали внимания на то, как я справляюсь. Они не проявляли явной враждебности, но и помочь не пытались. Ни словом, ни жестом». Только иногда кто-нибудь из них бросал быстрый презрительный взгляд, чтобы проверить, не свернул ли я шею. Не дождетесь. В общем, приходилось поспевать изо всех сил. Пока не пойму, что происходит, выбора нет. Все сильнее крепло ощущение, что этот поход не состоялся бы, не появись я в крепости. И кое-какие догадки о цели путешествия уже забрежили в сознании». Что должен первым делом сделать игрок практически в любой игре, попав в новую локацию? Особенно после сложного и опасного пути, или, как в моем случае, после пространственной переброски из чёрт знает откуда» в «черт знает куда». Вот именно, закрепиться. Прописаться в точке сохранения. Чтобы в случае гибели не отбросило на прежнюю локацию и не пришлось повторять путь заново. Но то обычная игра — А что произойдет, если я не сделаю этого здесь, в этой вселенной X? Кану в лету? Даже думать об этом не хочется. И так как чаще всего для прописки служат порталы, то выходит, что мне действительно нужно туда, куда меня так бесцеремонно тащат желтолицы. К ближайшему очагу цивилизации с репликатором и минимальным набором услуг. Сбросить инфу о своей персоне, прошить ее в местной базе данных. То есть эти нелицеприятные личности для меня же и стараются. Так что плевать на манеры – главный результат. Первым делом, как доберемся, прямиком к визажисту. Нужен до зубного скрежета, пока мозги не отморозил окончательно, отсвечивая голым черепом. Хотя, может, и привыкну. Мои безволосые проводники вроде никакого дискомфорта не испытывали. Если это расовая особенность, то очень правильная и уместная для этой локации – «Мне бы тоже такая не помешала». Впереди снова открылся ровный участок спуска протяженностью метров пятьдесят. скеты обращались со своими плащами-накидками лихо. Этот спуск для них не первый и не последний. Обогнув скальный выступ и попрыгав на меховушке, желтолицы понеслись дальше. Снежная пыль за ними взвилась смерчиками. Набегу разворачиваю плащ, бросаю на снег и в прыжке приземляюсь на него сверху. Дикоша увесистой тушкой падает мне на живот, заставив вжаться в накидку спиной. Меч немилосердно вдавливается между лопаток. «Идея моя, поэтому терплю, важно, чтобы питомцы не отстали». Быстрый набор скорости сопровождает скрипучий шелест снега. Ветер набрасывается с удвоенной силой, белые мошки секут задубевшие скулы, снова заставляя болезненно щуриться. Четверка аскетов впереди, не снижая скорости, темными снарядами на светлом фоне один за другим ныряют в желоб между бугрящимися, словно два гигантских клыка скалами. Движение ускоряется, а в сознание лезут непрошенные образы из старого ледникового периода, где мультяшные герои, сломя голову, носились по ледяным пещерам. Как бы и в самом деле шею не свернуть. Каменная стенка справа надвигается и проносится так близко, что сердце уходит в пятки, Едва не разодрал плечо в клочья. Импровизированные сани ввинчиваются в стремительно сужающийся проход и пробкой выскакивают из него на открытый простор. И тут с радостью вижу, что путешествие подошло к концу. Достигнув долины, аскеты уже закончили движение, живо вскочили, отряхнули накидки и напялили на себя. Дикоша ловко соскакивает в сторону, радостно ворчит, отражая мои эмоции, несется рядом». Избавившись от ноши, расставляю ноги и уже почти привычно вбиваю пятки в склон. Трачу лишь пару секунд, чтобы оглянуться и оценить проделанный путь. Снегопад уже прекратился полностью, видимость очистилась, но крепость с такого расстояния едва различима. Темное пятно неопределенных очертаний. Его легко проглядеть среди скал, которые драконьими зубами усеивали склон до самой вершины. Полукилометровый спуск с горы в долину оказался испытанием для души и тела, но я справился. Бросаю озабоченный взгляд на питомцев. Фурия в порядке, а вот кроха, вцепившись в шерсть дикоши, выглядит измученной. Тепла у нее все меньше, а ледяным ветром обнаженная тельца едва светится. Крылья потускнели и почти невидимы. На них уже тоже не хватает магии. Кроха, хоть и волшебное существо... А пределы выносливости есть у нее. Я осторожно снимаю Фери с загривка встревоженно фыркающей фурии, тоже отлично чувствующей состояние крохотной наездницы, и возвращаю на законное место под куртку. Как только представится подходящий момент, нужно озаботиться и смастерить внутренний карман, чтобы крохи было прятаться удобнее, а то сползает на живот кремню. Но все лучше, чем на открытом воздухе. А когда бросаю взгляд вперед, выясняется, что аскеты дожидаться меня не стали. Унеслись уже за сотню метров. Снежная пыль за ними вихрится, как за снегоходом. Черти им пятки, что ли, поджаривают? Ругаться некогда. Торопливо снимаю со спины меч, натягиваю меховой плащ, затем закрепляю меч обратно. Надеюсь, дополнительное препятствие в виде меховой прослойки не помешает энергетическому укреплению вырабатывать прежнюю цепкость. Иначе придется нести оружие в руках. Нахлобучив капюшон на голову, наконец-то смогу отогреться, Бросаюсь в догонку за проводниками. Первая странность, на которую обратил внимание, покрывающий долину слой снега оказался тоньше, чем на горном склоне. Благодаря этому бежать было относительно легко, да и дорогу аскеты выбирали как можно ровнее. Ветер, терзавший на склонах, в низине почти стих, словно, наконец, сдался и отправился на боковую. Учитывая зимние условия и снег по щиколотку, первый километр пути мы преодолели за смешное время, меньше чем за 10 минут. Сердце стучало равномерно, как механический поршень. Шкала усталости заполнялась обнадеживающе медленно, и равнина стелилась под ноги беговой дорожкой. В который раз убеждаюсь, как это здорово быть аватаром, а не обычным человеком с эволюционно приземленной физиологией. Не говоря уже о том, что обычного человека, одетого так же легко, как я сейчас, холод давно бы уже доканал элементарным обморожением. Вуря тоже радовалась жизни, все больше осваиваясь в новых для себя условиях существования. Оживленно рыскала вокруг, то забегая вперед и ожидая, когда я ее догоню, то приотставая. Изучала все, что попадалось на глаза или на что обратил внимание ее чуткий нюх. Редкие валуны, скалистые холмы – Кое-где мелькали и остовы древних развалившихся на куски построек. Чувствуя спокойствие зверя, я и сам успокоился, но не забывал все же посматривать по сторонам. Мало ли кто тут пожелает схорчить неосторожного новичка. Затянутая серой пеленой облаков неба не позволяло определить, какое сейчас время суток и где находится светило. Поэтому я далеко не сразу понял, что приближается вечер. Сбивала с толку также сильная отражающая способность снега. Но потом заметил, как удлинились тени от деревьев фискал, и почувствовал, как начинает усиливаться холод, коварными змейками пробираясь под одежду, царапая невидимыми костлявыми пальцами незащищенные перчатками кисти рук и открытое всем ветрам лицо. «Пока в движении не замерзну, это я уже понял. Да и накидка хорошо держит тепло». Вот только топлива в организме оставалось все меньше. Внутри проснулась и заворочилась сосущая пустота, обживаясь в желудке, словно пробудившийся от зимней спячки медведь в логове. Спустя еще километр показалась поверхность довольно большого озера, скованного толстой коркой льда, едва присыпанной снежной порошей. Сгустившаяся под льдом тьма говорила о глубине водоема. Не снижая темпа, стремительные, худые... И вытянутые как карандаши фигуры аскетов ловко перестроились из колонны в шеренгу, разбились редкой цепочкой. Выдерживая между собой дистанцию метров три, пустились дальше широким охватом, словно загонщики, преследующие невидимую дичь. Опасаются, что может проломиться лед? Вряд ли. Тот даже не дрожал под ногами, толщина была изрядной. А каких-либо противников сколько ни вертел головой, не заметил. Да и фурия носилась вокруг, не выказывая никаких признаков тревоги. Мы, как ветер, пронеслись через озеро, замысловатой кривой обогнули несколько приземистых заснеженных курганов и, почти не сбавляя скорости, вторглись на территорию древних развалин. Судя по масштабу и характеру архитектуры, эти останки когда-то были гигантским средневековым городом. Аскеты снова перестроились, разбившись на двойки. Одна впереди... Другая, приотстав и пропустив меня с декошей в центр построения, построилась за спиной. Что только подтвердило мое предположение. Меня охраняли. Проход, по которому мы сейчас двигались, когда-то, наверное, был просторной городской улицей. Потому что даже обвалившиеся вдоль тротуаров строения, засыпавшие большую часть дороги, все же оставили в центре почти незатронутой полосу шириной в несколько метров. Чем дальше мы углублялись в руины, тем мрачнее становилось у меня на душе. Разрушенные купола из розоватого гранита, присыпанные снегом, словно торт глазурью. Обломки арок и пешеходных мостов, когда-то нависавших над проспектами, а теперь превращенные в кучи мусора. Разваленные в хлам башни посреди жилых кварталов, ощерившиеся словно гнилые зубы, остовами фундаментов и останками несущих стен. Пустыри газонов заваленные каменным хламом осыпавшихся поблизости зданий. Чем больше замечал деталей, тем сильнее нарастало гнетущее чувство тревоги. Остается только гадать, насколько жутким был древний катаклизм, вызвавший такие мощные разрушения. В сознании невольно стучались панические мысли о ядерном ударе, но это не характерно для мира фэнтези. Да и это вряд ли сунулись бы в зону, фонящую радиацией. Беспокоило меня совсем другое. Впереди по-прежнему не было видно никаких признаков здравствующей цивилизации. Только мертвые руины, которых с каждой проделанной бегом сотней метров, становилось все больше. Выходит, я ошибся? И цель путешествия иная, а не то, что я предположил. Тогда какого черта мы здесь сделаем? Ответ получил быстрее, чем ожидал. Всего через сотню метров руины вдруг расступились открыв просторный пустырь, который когда-то, видимо, служил городской площадью. Проводники на бегу разошлись в стороны еще на несколько метров, образовав вокруг меня равносторонний охранный квадрат. И, достигнув центра, внезапно остановились. Пришлось остановиться и мне. С недоумением обернулся вокруг оси, пытаясь прочесть на обращенных ко мне бесстрастных лицах ответ. «Зачем мы здесь? Что я должен сделать?» А потом услышал гул, почувствовал дрожь под подошвами сапог и поспешил опустить взгляд вниз. Фурия тихо зарычала, вопросительно глянула на меня зелеными глазами, но я пока и сам не знал, что происходит. Снег вокруг вдруг испарился, разом, будто его смахнула невидимая метла или стер ластик в фотошопе. Я обнаружил, что стою в центре окружности диаметром около трех метров, серое каменное пятно на белоснежном полотне площади». Испещренная выплавленными в камне неизвестными символами, вибрировала именно эта серая область под ногами. а скеты все так же бесстрастно взиравшие на меня застывшими свечками, стояли точно за ее пределами. Первая мысль — это и есть точка сохранения. А где же тогда репликатор и сопутствующие ему сервисы? Вторая. Ощущая ледяное зноб, я вдруг запоздал и подумал, что неспроста в крепости не было ни одного человека. «Что, если люди здесь — нежеланные гости, и меня сейчас собираются вышвырнуть куда-то еще, как уже проделали это с остальными?» Во внезапно нахлынувшей панике попытался выскочить из окружности, но опоздал. Гул вдруг усилился, и я почувствовал, что подошвы сапог намертво прилипли к плите. А затем из камня поднялся столб света, поглотив меня с ног до головы. И я застыл в этой вспышке, как мошка в янтаре». Время будто остановилось. Краем глаза видел также застывшую фурию. В коконе света поменьше. И не мог шевельнуть даже глазными яблоками. Происходило что-то не слишком приятное. Щелчок. Звук, как от удара ногтем пальца по деревянной столешнице. Сознание вдруг ринулось куда-то ввысь, покинув тело. Границы видимого окружающего пространства рывком раздвинулись вширь. Я увидел не только площадь целиком, но и руины вокруг. «Выше, еще выше!» Мир подо мной уменьшался и рос одновременно. Руины огромного древнего города предстали в мельчайших подробностях. Проступила сетка дорог, частично уцелевшие здания, провалы в земле вместо целых кварталов, но на этом подъем не остановился. «Быстрее, выше, еще быстрее!» «Подо мной уже вся долина со всеми заснеженными холмами, скалами, взгорками и распадками» покрытыми льдом озерами, и город в ней занимал лишь десятую часть в центре, выше. Надвинулась и ушла вниз мощная корона горной цепи, могучим поясом окружающая долину со всех сторон. Последний рывок ввысь, и я увидел погребенную под снегом полосу за горами, шириной в несколько километров. А затем сознание потряс удар, словно мое бесплотное «я» со скоростью света столкнулось с непреодолимым барьером, и рассыпалась вспышкой искр, проваливаясь в мгновенно наступившую тьму. Пришел в себя на боку, уткнувшись щекой в холодный и мертвый камень портальной плиты. Она больше не вибрировала, молчала. Но низкий угрожающий гул теперь стоял в самом воздухе, словно далекий звук двигателей ракетного самолета. Растерянно поднялся на ноги, оглянулся вокруг. Аскеты исчезли. «Значит, мне не показалось» что они рванули прочь от портала, пока мое сознание было там, наверху. И день куда-то окончательно подевался. На город опустилась ночь, ясная и светлая. Сколько же времени прошло, пока я парил в вышине? Час? Два? Больше? Я завороженно уставился в небо, в котором, окаймленные радужным ореолом, висели две сияющие луны. Маленькая и большая. Серая и зеленоватая. Одна на фоне другой, в тесной связке. «А ведь красиво-то как?» Под одеждой шевельнулась кроха, и я бросил торопливый взгляд на иконку, проверяя, как у Фейри обстоят дела. Облегченно перевел дух. «Здоровье в норме. Не придавил малышню при падении. Только с энергией не очень. Полоска шкалы застряла на одной трети, и...» «И тут я сообразил, что интерфейс полностью восстановился». «Похоже, я только что испытал последствия перезагрузки и синхронизации с новой реальностью. Прописка состоялась. Что и говорить, незабываемые впечатления. Но разбираться с новой информацией некогда. Гул нарастал, инстинкты буквально вопили о приближающейся опасности. Оставаться здесь нельзя. Окликнув ошеломленно топтавшуюся на месте фурию, я побежал обратно по своим же следам, ведущим в сторону горной крепости». Почему эти черти меня бросили? Смысл было приводить с такими предосторожностями, а потом оставлять одного. На руинах вокруг вдруг заиграли красноватые отсветы. Под ноги упала, далеко обгоняя, длинная дорожная тень. Что-то вспыхнуло там, за спиной. Что-то очень яркое и большое. Приостановившись, я резко оглянулся, чтобы оценить новую напасть. Площадь, где находилась точка сохранения и где я был 5 минут назад, вспыхивало перемежающимся сиянием, то багровым, как запекшаяся кровь, то желтым, как пламя. Свет пульсировал, разрастаясь, а затем вырвался на улицу, вздыбился многометровой штормовой волной и стремительно потек в мою сторону, поглощая все, что попадалось на его пути. И там, внутри этого сияния, метались огненные фигуры неведомых созданий, двигаясь вместе с огненным барьером. В меня словно вдохнули новые силы. Рванул дальше так, что в ушах засвистел ветер, а фурия, стелящаяся тенью, неслась рядом, испуганно выкатив глаза. За считанные минуты мы проскочили пару километров и оказались за чертой города. Снова замелькали холмы, затрещал под дробными ударами подошв в лед уже знакомого озера. А свет все не отставал. Сияние било в спину, растекалось по льду и тревожило обитающих там тварей. Громадные и темные силуэты заметались под ледяной броней. И для полного счастья, почему-то решив, что виновник беспокойства именно я, сагрились на нас с фурией. «Ныряльщик!» — подсветила система. Уровни от 25 до 30 -го. Выстреливая живыми торпедами, подводные обитатели ударили снизу. Лед оглушительно затрещал, брызнул быстро расширяющимися трещинами и блескучими в свете нагоняющего зарева осколками. Едва не поскользнувшись в луже, выплеснувший на поверхность воды, перепрыгнул трещину и рванул дальше. Если до этого момента я полагал, что чешую изо всех сил, то сильно ошибался. После первого же удара скорость прибавилась раза в полтора. Черт возьми, я даже начал задыхаться, чего не припомню по песочнице. А твари разбушевались не на шутку. Мощные толчки не утихали, заставляя гудеть и трещать ледяное полотно по всей протяженности озера. Один из особо могучих ударов расколол лед прямо на моем пути. Расплескивая темную ледяную воду, толстенные многометровые плиты встали на ребро и, помедлив, словно нехотя, шумным плеском обрушились обратно. «Уйти сейчас под воду — верная смерть. Как перелетел эту чертову полынью, ума не приложу». Да еще при этом умудрился подхватить на руки оравшую благим кошачьим матом дикошу. Прыжок вышел словно в замедленной съемке. Вздыбившийся лед, фонтаны воды и темная бугристая харина реальщика, разинувшего метровую пасть и тщетно щелкнувшего саженными зубами в считанных сантиметрах от подошв. И над всем этим кошмаром красиво пролетаю я, поджав ноги. Припечатав сапогами лед далеко за краем полыньи, сумел себя удивить еще раз – Дунул так, что практически удвоил и без того запредельную скорость, выжимая из аватары все возможное и невозможное. Аватары? Из себя я выжимал все возможное, пора уже привыкнуть, что нет никаких там, есть только здесь и сейчас. Позволил себе оглянуться лишь тогда, когда выскочил на берег, оставив богом проклятых ныряльщиков позади, а обнаружив, что нам с Фури больше ничего не угрожает, тут же рухнул на колени дрожащей рукой, уперся в снег, Сипло выдыхая воздух. «Вот же черт!» Хриплый смех вырвался из горла, словно карканье ворона. Только сейчас выяснилось, что зарево, поглотившее город, давно осталось позади, оно даже не докатилось до озера, но когда прижигает пятки, оглядываться и уточнять некогда. Немного отдышавшись, мы с Дикошей двинулись дальше. Последние несколько километров преодолели уже не спеша, восстанавливая силы. После спринта через озеро из меня будто вытащили батарейку, и каждый шаг теперь давался с некоторым трудом. Нет, я еще относительно в порядке, но живость из движения ушла, притупив заодно и внимательность. А чувство голода вернулось с удвоенной силой, безжалостно выкручивая внутренности. Именно голод сейчас и мешал восстанавливать энергию в нормальном темпе. Больше всего сейчас хотелось оказаться в тепле, под надежной крышей, под защитой стен и, наконец, позволит себе основательный отдых, чтобы все хорошенько изучить и обдумать. А возле подножья горы меня поджидали. «Ты удачлив, человек!» Сухой, как шелест песка, голос заставил меня остановиться. Я поднял взгляд. Аскеты все-таки не ушли. Они ждали меня неподвижными молчаливыми фигурами в самом начале подъема, выстроившись шеренгой и положив ладони на рукояти коротких мечей. «Посмотрим, распространяется ли твоя удача на лишний сейф». Негромко с оттенком презрительного превосходства продолжил один из них. «Ну а если нет, тоже не беда. Вас, человеков, все равно надолго здесь не хватает». Вернее, это уже не аскеты. Системная информация теперь стала понятной. Охтаны. Именно так называлась эта раса желтолицах. «Скрепис, Отекс, Карастер и Молек». «21, 22, 22 и 23 уровни. Более чем серьезные ребята на фоне моего десятого. И один из них, Карастер, сейчас заговорил со мной, подтвердив, что перезагрузка прошла удачно. Я понял каждое слово, но мне чертовски не понравился смысл обращения. Сдается мне, что я совершенно напрасно торопился вернуться в крепость». Интересно, сколько секунд я выстою против четверки высокоуровневых игроков? Бесславная, глупая и оттого вызывающая бессильное бешенство смерть. Я без колебаний выхватил меч, не собираясь облегчать Охтанам задачу. Но драка так и не состоялась. Словно из воздуха, возле ближайшего валуна бесшумно проступила укутанная в меховой плащ невысокая фигурка. И спокойным шагом скользнула к Охтанам. Из-под купюшона блеснули глаза, в которых отражалась бушевавшая в долине пламя. Системная подсказка тут же уточнила. «Игрок Машта, восемнадцатый уровень, раса низуши, класс свободный». «Даже и не думай, Карастер!» Вызывающе бросила Машта высоким пронзительным голосом, с прежним именем которой я почти угадал. Но мне сейчас было совсем не до забавных совпадений. «Ты следила за нами, маленькая...» существо. — Еще бы не проследила, за вами всегда нужен глаз да глаз. Валите обратно в крепость, иначе все и не Токсу расскажу. — А откуда он узнает, если ты тоже останешься здесь? Не делая ни малейшего движения, вкратчиво спросил другой Охтон, Молик: А как ты думаешь, дубоголовый, кто меня послал вас встречать? Машта подбоченилась, уперев кулаки в бедра и гордо задрав нос в пуговку. «Вот же бесстрашная чертовка!» «Да и сейф у меня не последний, все равно вернусь и расскажу!» «Маленькое существо!» Охтон сузил глаза. Его голос снизился до змеиного шипения. «Ты ведешь себя слишком нагло! Мы и до тебя доберемся, дай только время и подходящий случай!» «А я сказала, проваливайте!» Требовательно прикрикнула Машта. И на этом более чем странный разговор закончился. Аскеты, тьфу, охтаны развернулись как по команде и потопали по склону вверх, на ходу перестраиваясь в колонну. «Чертовы агры!» — проворчала Машта, проводив их сердитым взглядом, а затем присела перед Фурией и без малейшей опаски потрепала ладошкой по ее взъерошенной на загривке шерсти. О, дива, Дикоша не воспротивилась, более того, с готовностью подалась под пальцы девчонки и, кажется, даже заурчала. «Готовы резать кого угодно, лишь бы своих стало больше!» «Прости, но я мало что понимаю». Я несколько устало покачал головой. Что им мешало прикончить меня сразу за воротами крепости? Зачем было везти к центру города, а потом поджидать здесь? Какой во всем этом смысл? И что означает «лишь бы своих стало больше»? «А, черт, прости! Где мои манеры?» «Забыл поблагодарить за помощь». «Так вот, благодарю». Машта коротко кивнула и неожиданно тепло улыбнулась. «Надо же, а ты, оказывается, вежливый, Зубаскал. «Просто зуб». «Хорошо, зуб так зуб», — согласилась Незуша. «Я вообще-то о том, что здесь мало кто умеет благодарить. Нет у Охтанов и долроктов такой привычки, Расовые особенности. А насчет остального? За пять минут всего не расскажешь, а нам еще до крепости нужно добраться. Мне кажется, или ты едва на ногах держишься». Вопрос на самом деле риторический, ведь мои фреймы состояния она прекрасно видела. Но я был для нее чужаком, а она все равно не упустила случая проявить заботу, что об ее характере говорило лишь положительно. Я внимательно глянул на лицо девушки, не оставив без внимания, в свою очередь, и ее показатели. Она тоже устала, хотя и делала вид, что все в порядке. Еще бы не устать, ведь я появился в локации ближе к вечеру, сразу после «Репликатора», А она наверняка весь день без дела не сидела. Да еще и меня сопровождать пришлось. Не говоря уже о паре часов, которые караулило здесь мое возвращение. Есть немного. Пришлось тут, понимаешь ли, побегать, но я в порядке. «Я видела», — неожиданно произнесла Машта. «Лихо у тебя вышло. Не думала, что у тебя получится удрать от ныряльщиков». «Видела?» Я недоверчиво покосился в сторону озера. «Тут километра два». «Я и сам-то озера не вижу». «Особенности моей расы. Острое зрение», — со спокойной улыбкой пояснила Машта. «Ну, пора. Уж потерпи, отдыхать не будем. Не стоит находиться в долине, пока здесь царит пламя и хаос. Это опасно. Впрочем, секундочку». Машта скинула котомку, достала оттуда и протянула мне кусок вяленого мяса. «Еще один кинула на снег перед дикошей. И зверюгу твою покормим. Ешь, милая, не стесняйся». Фурия, у меня дама воспитанная, сперва глянула на меня и, только получив мысленное разрешение, жадно вгрызлась в мясо. Фэри под курткой шевельнулась, но выбираться не стала, предпочла остаться в тепле. Мне и предложить-то ей было нечего, лишних кристаллов не осталось. Но знакомство с Маштой мне нравилось все больше. спокойная, доброжелательная и обстоятельная. Не отрывая взгляда от пылающей долины, я тоже откусил от подношения и начал жевать, почти не чувствуя вкуса. Там, в этом странном пламени, поглотившем долину, не пересекая его границы, бродили странные и грозные существа, некоторые ростом с человека. Но были твари и значительно больше. Огненные великаны шествовали по улицам, возвышаясь над руинами, как гигантские боевые роботы». А над самым городом реяли в воздухе, извиваясь будто в воде, чешуйчатые тела колоссальных бескрылых змеев, длиной в несколько десятков метров. Они раззевали пасти, в которые свободно мог бы въехать автобус, и выдыхали струи пламени, как из мощнейшего огнемета. И все это в неестественно мертвой тишине. Огненный купол поглощал любые звуки. «Впечатляет, когда видишь в первый раз, верно?» Незуша, проследив за направлением моего взгляда, понимающе усмехнулась и вскинула ремень котомки на плечо. «И вопросов у тебя сейчас наверняка в черепушке, как зерна в мышином гнезде, по себе знаю». «Ты права», — я усмехнулся в ответ. «Эти охтаны, с какого перепуга они на меня так окрысились? Что имел в виду Карастер, когда вещал, что людей здесь надолго не хватает?» «Зацепила?» — Машта коротко кивнула. Дело не столько в тебе, сколько в самих Охтанах. Они враждебны всем, кто на них не похож. Ничего хорошего от них ожидать не стоит. Не поворачивайся к ним спиной, когда рядом нет свидетелей из других раз. И держись снизуше, мы зря не обидим. Тем более, что нас мало, и нам вообще лучше всем держаться вместе. И самое время дать тебе хороший совет. Если не хочешь нажить лишних врагов, не спрашивай о прошлом. Никого не спрашивай. Машта многозначительно глянула на меня. «Здесь подобное любопытство не приветствуется. Правда, правда». «Как скажешь, я пожал плечами. Без чужого прошлого как-нибудь переживу. Меня сейчас больше интересует общая информация по локации». «Так и быть, по доброте душевной поработаю сегодня справочной системой. Расскажу, что смогу по дороге. Ну, двинули». И Незуша энергично зашагала по оставленному Охтанами следу. Те уже успели скрыться из виду. Я лишь обреченно вздохнул, прикинув, каково это будет — взбираться на эту чертову гору обратно. И сколько это займет времени. Но делать нечего, глаза боятся, а ноги делают. Перед тем, как сделать первый шаг, я оглянулся еще раз. «Бог ты мой, куда же меня занесло?» Прямо картина Босха в натуральную величину. И название соответствующее — «Приплыли». Нервно передернув плечами, я отвернулся от долины и торопливо зашагал вверх. «Разгребать грядущие неприятности».